Страница 864, письмо 361 Николаю Карловичу Гирсу, 1879 год, апреля 14 Тула. «Милостивый государь, барон Николай Карлович, желаю воспользоваться для начатого мной исторического труда времен Петра I и Анны Иоанновны сведениями из отдела так называемых секретных бумаг, я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство – Об исходательство не мне разрешения для рассмотрения этих дел как в Петербургском государственном архиве, так и в Московских главном и архиве Министерства юстиции. Примечание первое. С совершенным почтением и преданностью имею честь быть вашего превосходительства покорный слуга граф Лев Толстой. Примечание. Из-за отсутствия Гирса в Петербурге Толстой получил официальное разрешение от исполнявшего обязанности товарища министра иностранных дел Жо Мини. В его письме от 11 мая было сказано, что Толстому разрешено воспользоваться для исторического труда некоторыми сведениями из секретных бумаг, относящихся ко временам Петра Великого и Анны Иоанновны, и хранящихся в государственном и в московском главном архиве Министерства иностранных дел. Смотри... «Красный архив», 1927 год, том 3, страницу 247. Толстой сам не работал в архиве. По его поручению И.Н. Николев в течение октября 1879 года изучал необходимые для Толстого материалы и делал выписки. Конец примечания.